Глава двадцать четвертая. Пушистая лапа мягко касалась моей щеки, щекотно. Матвей, дай поспать. Звонка к завтраку уже еще не было. Послышалось шуршание и тихий смех кота. Вы когда-нибудь слышали, как смеется кот? Я вот слышала. Мой обычно ржет как конь, а вот сейчас слышался легкий такой смешок. Это сразу насторожило. «Просыпайся! Сегодня канун Нового года!» «Точно! Сегодня я открываю свою аптеку!» Рывком соскочила с кровати. Глянула в окно. На улице еще темно. Зимнее солнце еще не разогнало утренние сумерки. Ноги после вечерних танцев не успели еще толком отдохнуть. «Сколько я спала?» «Около трех часов». А выпей настойки и другим приготовь, она им понадобится. Вчера кое-кто сильно налегал на новогодний пунш, намекнул кот. Точно. Покопавшись на полке, нашла заветную бутыль с восстанавливающей силы настойкой. Несколько капель в стакан и я как новенькая. Какой-то у меня умница, похвалила я своего пушистика. А сама тем временем приготовила еще пять бутылочек с настойкой, выставив их рядком на подоконнике. потормошила за плечо Розальву, и, пока она еще не успела ничего сказать, сунула ей в руки бокал с зельем, заставив глотнуть. Уже через минуту глаза подруги широко открылись, и она резво вскочила с кровати. «Маренко, уже пора?» «Да, пора. Нужно собираться и остальных разбудить». «Это я беру на себя», — великодушно промолвила подруга, на ходу одеваясь и сгребая с подоконника склянки с восстанавливающим силы зельем. «Матвей намекал, что кому-то могут понадобиться антипохмельные порошки». Хмыкнула я, протягивая ей еще мешочек с волшебным порошком, снимающим последствия бурного празднования. Подхватив все это добро, Роза быстро скрылась за дверью. Я же вытащила уложенные накануне саквояж и свой незаменимый рюкзак. Осмотрела комнату, проверяя, ничего не забыла. Взгляд упал на старую книгу. Я так и не успела ее просмотреть. Какое там? Даже открыть времени не было. Ключик еще вчера спрятала в тумбочку, чтобы не потерять в этой праздничной суматохе. Выглянула в коридор, увидев удаляющиеся спины Розы и Ольмы. Рыжая ведьмочка уже разбудила нашу лисичку, теперь им предстояло самое сложное — попасть в мужское крыло Академии и поднять на ноги наших парней. Прикинула, у меня на вскидку есть полчаса, успею сбегать за зоосад попрощаться со Скизи. Последние пару дней я успевала забежать к ней всего на минуточку. Даже выгулить ее было некогда. Прихватив заготовленные загодя сладости, чтобы загладить перед моей любимицей свою вину, побежала в зверинец. Кот остался с вещами. Если что, даст знак, что мне пора возвращаться. Скормив Монтикори гостиниц, пообещала ей привезти еще из города. Она у меня страшная сластена. «Меня не будет всего пару дней, потом мы с тобой обязательно побегаем и вкусняшек тебе привезу», — обещала я своей питомице. Скиси потерлась теплым носом о мое плечо и подтолкнула к двери. «Все верно, мне пора». Я уже успела добежать до этажа женского общежития, когда по мысли связи от кота пришло сообщение. «Марриэна, ты где? Все уже собрались». «Уже бегу, через минуту буду», — отправила я ему ответ. В нашей комнате уже собрались все наши. Выглядят бодрыми и слегка возбужденными. Ведь у нас на эти два дня грандиозные планы. «Тише вы, соседок разбудите!» — шикнула я на них. Наши соседки — очень милые девушки, и еще ни разу не пожаловались на устраиваемое нами сборище. Но и злоупотреблять тоже не стоит. Парни подхватили наш багаж. Заметила, что у них самих имелись туго набитые сумки. Стараясь сильно не шуметь, организованно направились к воротам Академии. На проходной переоделись в теплую зимнюю одежду. Город за воротами встретил нас легким морозцем. Снег поскрипывал под ногами. Порадовалась, что прикупила у торговца с ледяных гор теплую шубейку из мягкого светлого меха. И теперь я полной грудью, с наслаждением вдыхала морозный воздух. Хорошо-то как. Я даже не представляла Новый год без снега. Стоило нашей группе вывалиться за ворота, к нам поспешил укутанный в теплый тулупчик Никита. Розальва побежала ему навстречу. Кроме братца и нашей кареты, запряженной зорькой, за воротами стоял еще один экипаж, намного богаче нашей карабушки. Это Алехандро вызвал еще одного извозчика. Подозреваю, что это выездной экипаж его семьи, судя по богатой отделке. Всем нам в одной карете было слишком тесно. Парни ожидаемо пошли к карете огневика, загружая в нее все наши вещи. Никитка помогал устроиться в нашем транспорте Розе и Ольме. Я подошла к Зорьке. Мордочка лошадки была покрыта белым инеем. Она скосила на меня глаз в обрамлении белоснежных пушистых ресниц. Плутовка. Привыкла, что я всегда балую ее угощением. Не стала ее разочаровывать и в этот раз, вытащив из кармана приготовленную для нее загодя морковку. Зорька весело захрумкала угощением. Никита помог мне забраться в карету, закрыв за мной дверь. Внутри, закутав ноги в тёплые пледы, удобно расположились наши девчули. Роза протянула и мне пушистое покрывало. В карете так же холодно, как и на улице. Ещё одним пледом укутала кота, который удобно устроился на мягком диванчике, положив свою голову мне на колени. «С первой же прибыли куплю небольшой магический обогреватель. Мне рассказывали, что их часто устанавливают в кареты. Попрошу мадам Молли подсказать, где прикупить такие. Мы как раз проезжали мимо ее таверны». Свиток и перо проплыло за маленьким окошком кареты, а ноздри защекотал аромат свежей выпечки. Молли с утра пораньше уже печет свои пироги. В морозном воздухе их аромат был особенно аппетитен. Желудок жалобно подал голос. А ведь мы со вчерашнего обеда ничего не ели. Ужин пропустили из-за бала, а завтрак еще не наступил. И что мне стоило попробовать то пирожное, которое мне вечером предлагал Макс? Вспомнила я фуршетный стол в новогоднем зале Академии. Нет, я все на пунш налегала. Правда, тогда мне кусок в горло не лез. От того, что рядом со мной был один очень симпатичный Мак. От воспоминаний вчерашнего вечера Бабочки в животе попытались вновь зашевелиться, но я сразу в корне задушила их попытки. «Крылья пообрываю», — шикнула я им. «Не до этого сейчас». А ведь в карете, следующей за нами, полно голодных магов, чьи молодые растущие организмы точно потребуют завтрак. Это мы, девчонки, можем перебиться чайком и бутербродиком. С парнями, думаю, такой номер не пройдет. Переглянулась с Розой. Подруга поняла меня без слов. «Не переживай, всех накормим». Через несколько минут карета мягко остановилась, и дверка открылась. Никита с румяными от мороза щеками и покрытыми инеем ресницами скомандовал. «Приехали, выгружаемся!» Выйдя на улицу, первое, что я увидела, это большую яркую вывеску с надписью «Аптека». Ниже было приписано «Магические косметические средства». Вывалившиеся из кареты парни присвистнули, оглядывая мое заведение. Да, Никита постарался на славу. Дом радовал глаз свежеокрашенными стенами, чистенькими сверкающими окнами. Снег был расчищен, открывая проход к двери. «Да ты у нас владелец собственного бизнеса. Если честно, ожидал увидеть небольшую лавку с парой лотков, а здесь настоящее торговое заведение и место бойкое рядом с рынком. Думаю, твоя аптека будет иметь успех», — раздался у меня за спиной голос Алехандра. «А мы в этом поможем». Мне на плечо опустилась тяжелая рука Айвара. Оборотень белозубо улыбался, рассматривая яркую вывеску. «Ну что встали? Давайте внутрь! Нужно еще столько успеть!» — командовала Роза, заводя всех в дом. Никита отправился распрягать зорьку, а экипаж Алехандра отправился во свояси Все шумной гурьбой ввалились в теплые сенцы, развешивая повешалком теплую одежку. А Роза вовсю командовала дальше. «Что бы я делала без моей боевой подруги? Мы с ней и Никитой составили подробный план открытия аптеки, который много раз дополнялся и переделывался на наших совместных собраниях. И теперь такой план был у всей нашей боевой группы. Каждый знал свою роль, что и когда ему делать. Но сначала нужно всех накормить. Розальва, подхватив Ольму и Айвара, подтащила их на кухню. «От меня там толку мало. Пойду лучше накрою на стол». Повела оставшихся без дела ребят в гостиную. Александра с Валелиаром двигали к столу стулья и кресла, я занялась посудой». А эльфа заинтересовала горящее в камине модифицированное мной полено. «Где ты взяла такое полено?» — поинтересовался Эльвин, кивая на камин. «Сама сделала», — ответила я, расставляя тарелки. «Интересное решение. Очень удобно и экономно», — пояснила ему, не отрываясь от сервировки стола. Так, ложки, раз, два, три. Вроде всем положила. Еще бокалы не забыть и салфетки. Вскоре все дружно завтракали вкуснейшей рассыпчатой кашей. А на десерт девчонки умудрились напечь пышных оладий с медом. Вкуснятина! Роза подкладывала Никитке на тарелку очередной вкусный кусочек, балуя парня своим вниманием. По все разбрелись по своим запланированным делам. Убирать со стола доверили некроманту. Он и его питомец, каменный гремлин, остались в доме заглавного. Мы с Матвеем отправились в аптеку проверить последнее приготовление. Обновленный торговый зал сиял чистотой. Полки ломились от обилия магического товара. Недалеко от окна стоят небольшой столик и пара уютных кресел, принесенных сюда из дома. В уголке небольшая огороженная площадка для детей. Там прямо на полу лежат несколько мягких подушек и несколько деревянных игрушек. Моё заведение больше рассчитано на женское население, а многие женщины приходят с детьми и в этом уголке могут оставить своих малышей, чтобы самим спокойно заняться покупками. На столике стояла коробка с еловыми ветками и разноцветными лентами. С помощью Матвея украсила ими прилавок. Несколько ветвей живописно разложила на подоконниках, добавив яркие грозди рябины. Оглядев ещё раз торговый зал, зажгла пару магических светильников, разгоняя остатки утреннего сумрака в углах И после этого отодвинула засов на дверях. Открыв дверь и выглянув, удивлённо замерла. Ребята приготовили для меня настоящий сюрприз. Я как-то рассказала им, что в моих краях к Новому году украшают ёлочку. Сейчас на расчищенной от снега площадке напротив аптеки стояло небольшое вечно деревце, украшенное конфетами в ярких фантиках, орехами и местными фруктами. Я шагнула на улицу. Матвей вметнулся в дом и уже через минуту ткнулся мне в руку, подавая теплую куртку. Благодарно потрепала его по голове. Ребята не только поставили для меня елочку, они успели украсить стены аптеки яркими гирляндами. Неподалеку Алехандро расставлял столы для детских конкурсов, а Эльвинг готовил небольшой прилавок для лотереи. Вокруг уже собиралась толпа любопытных. В это время Роза, Матвей и Ольма, нарядившись в яркие костюмы, «Каюсь», — рассказала им о маскарадных новогодних костюмах. Отправились на ближайший рынок, повесив на шею лотки с рекламками аптеки и тестовыми образцами крема Чармали, зазывая в аптеку первых покупателей. Вокруг них собирались толпы дам всех возрастов, желающих на себе испробовать действие волшебного крема. Для тестового образца я изготовила крем, действующий всего один день. Но и действовать он начинал где-то через полчаса. Судя по восторженным возгласам барышень, рассматривающих себя в маленькие зеркала, также прихваченные с собой моей предприимчивой подругой, крем уже начал действовать на первых попробовавших его дамах. Что тут началось? Все галдели, пытаясь первыми протиснуться к лоткам с бесплатным чудодействующим средством. Пара девиц даже вцепилась друг другу в волосы за право первыми намазюкать свою моську волшебным кремом. Вскоре пол рынка собралось вокруг наших рекламных лотков, а потом люди пошли и в саму аптеку. Я встала за прилавок. Матвей расположился рядом, стараясь морально поддержать меня в такой ответственный момент. Сначала в аптеку входили по одному, но скоро поток покупателей удвоился, образовалась даже очередь. Хорошо, что к этому времени у ребят закончились тестовые образцы и рекламки, и они вернулись в аптеку. Никита встал со мной за прилавок. В будущем это будет его постоянным занятием. Он немного разгрузил меня. А дверной колокольчик звенел, пропуская в дверь все новых покупателей. Роза с Ольмой отправились на кухню и скоро появились на улице, предлагая всем желающим согревающие напитки за мелкую монетку. К этому времени от таверны мадам Молли прибежал расторопный парнишка с лотком горячих пирожков. Вскоре площадка перед аптекой полностью была забита людьми, а они все прибывали. По рынку уже разнеслась весть об устроенном у новой аптеки новогоднем веселье. Ближе к обеду началась лотерея. Эльф за мелкие монетки предлагал выкупить билетики с номерками. Призами была упакованная в подарочную упаковку баночка моего крема, бочонок хмельного сидра и корзина с новогодними сладостями. Народ, поддаваясь радостному оживлению, быстро расхватал лотерейные билетики, то и дело переспрашивая о правилах новой, незнакомой им игры. Напротив, Алехандро уже начал игры для ребятни. На растянутый между столами шпагат, привязав за тонкие ниточки, он повесил завернутые в яркую оберточную бумагу небольшие подарки для ребятни. Огневик купил их сам, решительно отвергнув предложенные мною деньги. Он искренне наслаждался праздником, который устроил для малышни собственными руками. Сейчас он завязывал глаза плотным шарфом стоящему перед ним мальчишке. Затем раскрутил его и отпустил. Подбадриваемый подсказками толпы паренек добрался до натянутого шпагата, руками нащупал ближайшую ниточку и оторвал. В бумажном пакете оказался сладкий петушок на палочке, который он сразу же довольно отправил в рот, радостно улыбаясь. А его место уже заняла девчушка в серой меховой шубке. К обеду в толпе появились люди в дорогой одежде, выдавая в них богатых горожан. «Алехандро подмигнул мне. Это он рассказал своим друзьям о намечающемся празднике». Вскоре прибыла мадам Бьянка со своей сестрой. Я успела перекинуться с ней всего парой слов. Оказывается, она тоже рассказала о моей аптеке своим клиенткам и упомянула о моем креме на недавнем показе мод. Тот, то смотрю, в торговом зале замелькали дамы в богатых вычурных шляпках. Лотерея эльфа прошла на ура. Крем достался приятной даме лет 30. Что ж, он ей совсем не помешает. Корзинку со сластями Эльвинг вручил юной краснощекой девице. Та радостно строила эльфу глазки. Довольные победители рассматривали свой выигрыш. Особенно радовался мужичок в пестром тулупе, бережно прижимавший к груди жбан с сидром. День у него определенно удался. Розе пришлось несколько раз возвращаться в дом, готовить согревающие напитки. Ольма только успевала разливать их по бокалам, которые подносил наш некромант. Думаю, после сегодняшнего дня грязная посуда будет сниться ему в кошмарных снах. Парнишке с ладком пирогов тоже приходилось не сладко. Он бойко продавал ароматную сдобу, и ему сразу же подносили следующий наполненный лоток. Для парней Айвар устроил перетягивание каната. Оборотень награждал выигравшего конфетами, хотя, я думаю, парни и без этого чисто символического приза стремились похвалиться своей удалью перед подбадривавшими их своими выкриками девицами. Шумное гулянье продолжалось, народ все пребывал. После того, как у Алехандра закончились детские призы, он собрал ребятишек вокруг наряженного дерева и, как я рассказывала, повел их в хороводе, запевая местную новогоднюю песню. Вскоре к ребятишкам присоединились и взрослые. Взявшись за руки, они ходили вокруг елки и горланили веселые песни. Откуда-то появились пара музыкантов, которые стали подыгрывать на своих музыкальных инструментах поющей толпе. Вечерело. Алехандро с Валелиором запустили над головами веселящейся толпы несколько небольших огненных шариков. В толпе оказались еще маги, и скоро вся площадка перед аптекой мерцала разноцветными огоньками. Очень красиво. Музыканты заиграли романтическую мелодию. Горожане, разбившись на пары, стали танцевать под мерцающими разноцветными огоньками. В общем, праздник удался на славу. Ребята говорили, что еще никогда так не веселились. Закрыв дверь за последним посетителем, уже глубоким вечером мы все собрались в гостиной. На столе стояла большая миска, полная мелких монет от продажи лотерейных билетов и напитков девчонок. Они не только отбили все затраты, но и остались в прибыли. На эти деньги было решено накрыть завтра праздничный стол. Поужинав присланными нам в подарок фирменными пирогами мадам Молли, запивая их витаминным травяным взваром, все, смеясь и перебивая друг друга, рассказывали, как провели сегодняшний день. Все получили массу положительных эмоций. Даже некроманту понравилось, несмотря на грязную посуду. «Никогда не думал, что просто так, бесплатно, раздавать подарки совершенно незнакомым людям настолько приятно и весело», — делился своими ощущениями Алехандро. «Интересная игра, это твоя лотерея, и довольно прибыльная. Нужно взять на заметку». А как горели глаза у победителей. Никогда не видел человека счастливее, чем тот мужичок, что выиграл жбанчик Сидра. Как он его прижимал к груди, еще не до конца веря, что это все его». смеялся эльф. А у Розы и Никиты все же получилось потанцевать под луной. «И это было даже лучше, чем на большом зимнем балу», уверяла подруга. Довольны были все. Друзья, веселому празднику, а я — удачному открытию аптеки и ощутимой прибыли. Теперь нам хватит и на содержание дома, и на пропитание Никитки. Парень сегодня очень бойко стоял за прилавком. За эти несколько месяцев он очень хорошо стал разбираться в аптечном деле. «Смышленый у меня братишка». Посидев еще немного, все отправились на боковую. Веселье весельем, но все устали. Еще и почти не спали прошлой ночью. Роза разделила со мной мою огромную кровать, где и коту места хватило. Ольме Никита уступил свою спальню. Ребята улеглись на диванчиках в гостиной. Айвар вообще расположился у камина на большой пушистой шкуре. «Завтра нас ждет не менее интересный и веселый день».